И все же в менее мрачном расположении духа, Андерсон все чаще ловил себя на мыслях о зловещем оружии Гамильтона, пульсирующем зеленом свете. Будучи человеком довольно начитанным, он кое-что слышал об успехах, достигнутых человечеством в области лазерных технологий. Вскоре он убедил себя в том, что для жертвоприношения его славу ктулху брат использовал какую-то зарубежную научную разработку. Эх, выяснить бы, как он это делал! Одна загвоздка – наука такого уровня требует сложного оборудования. Ломая голову над этим вопросом, Андерсон, как ему казалось, нашел, наконец, разгадку. Какими бы аппаратами или техническими устройствами не пользовался его брат, они наверняка надежно спрятаны внутри похожего на осьминога идол Или даже встроены в каменные таблички с загадочными письменами, образующие над ним полукруг. Возможно, подобно лучам электрических глаз, которые управляли качкой и порывами у холодного воздуха в Нойвом ковчеге, аттракционе их ярмарки, заклинание Гамильтона – не что иное, как своеобразный звуковой детонатор, приводящий в действие скрытую лазерную установку или какое-то аналогичное устройство. Запах моря и гниющих водорослей – это должно быть естественное последствие такого рода процессов, подобно тому, как угарный газ и отработанная смазка являются техническими отходами при работе двигателей. А запах озона сопутствует электрическим разрядам, и таблички и идол находились на своем прежнем месте. Единственным новшеством в музее стало отсутствие разделительной перегородки. Привезенные Гамильтоном древние артефакты были все так же выставлены в кунсткамере для обозрения посетителей. на что если их разместить точно так, как и раньше? Вдруг получится узнать, как применяется заклинание? Что тогда? Удастся ли ему в таком случае вызвать зеленый свет? А если удастся, сможет ли он, Андерсон Тарп, использовать его в тех же целях, в которых он предлагал применять его Гамильтону? По всей вероятности, ответ на этот и другие вопросы кроется в книгах покойного брата. Андерсон не сомневался, что в собрании древних книг, которые медленно, но верно гнили в чулане их вагончика, содержится масса намеков на подобные вещи. Сначала он принялся читать трухлявые тома из чистого любопытства. Многие из них были на непонятных ему языках, вроде старонемецкого или латыни. И по крайней мере один написан шифром, похожим на тот, что Андерсон видел на каменных табличках в музее. Среди прочих книг в коллекции Гамильтона отыскались комментарии к Таатаквадинген Фири и основательно зачитанный экземпляр другой книги того же автора – Комментарий к некрономикону. А еще одна, переписанная от руки корявым почерком, оказалась, собственно, некрономиконом. Или, точнее, его переводом. Прочитать ее Андерсон не сумел, ибо она была на немецком языке в самом архаичном его варианте. Кроме того, среди книг брата Андерсон обнаружил большой конверт, набитый пожелтевшими от времени листами бумаги. Из надписи на нем явствовало, что это исполненный Ибн Цоттагуа, перевод Папируса Мумнатх. Что касается более узнаваемых трудов, то в коллекции имелись и такие известные произведения, как «Золотая ветвь Фрезера» и «Культ ведьм в Западной Европе» Маргарет Мюррей. Однако по сравнению с вышеназванными раритетами, это было легкое чтение, своего рода билетристика. В декабре и конце января Андерсон Тарп все свободное время посвящал изучению старинных книг. В конечном итоге он стал, насколько это было возможно, знатоком жутковатой ктулхианской мифологии. Он узнал о старших богах, а также добрых силах и божествах, которые существовали в мире и славе, близ Бетельгейзе, звезды в созвездии Ориона, о могуществе зла великих древних. Он прочитал об Азототе, кощунствующем посреди бесконечности, о вездесущем йог Йоксатоте обитающим одновременно во всех временах и пространствах, о богоподобном существе Нерлатотепе, посланце великих древних, о хастуре ужасном, адском создании повелителя межзвездных пространств, о плодовитом шубни-гурате, черном козле с тысячей молодых и, наконец, о самом великом Ктулху, непостижимом средоточии зла, просочившемся со звезд подобно космическому гною, когда Земля была молода, и жизнь на ней лишь только зарождалась. Существовали и другие, не столь могущественные боги и создания, более или менее забытые или имеющие косвенные отношение к центральной ветви мифологии. Андерсон прочел о Дагоне и Глубоководных, о Йипцле и Ночных Призраках, о народе Чо-Чо, Йиге, Чаугнаре-Фаугне, Ниотхе и Цатогуа, об Атлантнахе, Лойгоре, Захаре и Итакуе, о Шуддемьеле и рожденном от метеора Глааки, о пламенном Ктукхе и отвратительных псах Тиндала. Он узнал о том, как из-за своих жутких ритуалов великие древние были заточены в темнице, где томятся уже целую вечность, готовые вновь воцариться на земле. Ктулху, завладевший безумным сознанием его брата, покоился в глубинах Рельеха, ожидая того времени, когда звезды примут правильное положение, чтобы те, кто покорно служит ему, будь то люди или кто то еще смогли наконец совершить таинство которое позволит ему вновь стать властителем его бывших наземных царств все это вызывало у андерсона огромный интерес чем больше он читал тем больше осознавал фантастическую глубину этой темы хотя и пытался уверить себя что с его стороны это всего лишь мимолетный интерес к подобного рода абракадабре. тем не менее ночью второго февраля тысяча года Ему было явлено своего рода знамение. Кошмар до того сильный, что память о нем еще несколько недель не отпускала Андерсена, особенно когда до него дошло значение даты, на которую пришелся этот сон. Разумеется, это случилось на Сретенье. Особенный день для тех, кто интересуется оккультными науками. Итак, наступило Сретенье, и Андерсону Тарпу привиделись подводные базальтовые башни циклопических пропорций ему было известно, что в этих гробницах спит омерзительный повелитель ктулху Спит и видит грезы о грядущем владычестве. Но на этом видение не кончилось. Во сне Андерсон прошел сквозь эти стены, чтобы снова оказаться во внутренних покоях и преклонить колени перед спящим богом. Увы, сон древнего был беспокоен. Его демонические клични шевелились, а сложенные крылья трепетали, будто пытались распрямиться, и перенести его сквозь океанскую толщу в ни о чем не подозревающий верхний мир. Затем, как и в прошлый раз, до сознания Андерсона Тарпа донесся голос, и на этот раз он прозвучал по-английски. «Ты хочешь поклоняться к духу?» Со зловещей интонацией выпросил трубный глаз. и делаешь вид, будто хочешь стать его жрецом. Я вижу, что нет, ты не хочешь, но все равно дерзаешь выведывать его секреты. Предупреждаю тебя, убийство одного из жрецов Ктулху – великий грех, и все же ты совершил его. Это грех, оскорбляющий его. Еще больше грех – пытаться разгадать его секреты, не состоя у него на службу. Однако, несмотря ни на что, ты пытаешься разгадать Помни о моем предупреждении и живи дальше. Живи и молись своему жалкому Богу, чтобы тебе довелось погибнуть при первой волне Великого Пробуждения. Линяй на себя, если навлечешь на себя. «Гнев великого Ктулха!» Голос умолк, однако эхо его стихло не сразу. Парализованному страхом Андерсону показалось, будто к нему, сидящему в зловонной слизью у подножия трона, тянутся зловещие щупальца Ктулха. В следующий миг в его сознание, с каждой секундой становясь все громче, ворвался многоголосый вой. Когда щупальца спящего бога оказались в опасной близости от него, Андерсон с криком пробудился на мокрых от холодного пота простынях. И тогда он понял, что за стенами вагончика царит суматоха. Все сторожевые псы, от мала до велика, как сидящие на цепи, так и свободно разгуливающие по территории ярмарочных балаганов, оглашали ночное пространство жутким воем. Казалось, будто они воют на бесстрастные звезды, а на их завоевание откликаются сотни таких же взбудораженных псов во всей округе утром балаганщики с жаром обсуждали причину столь странного беспокойства собак и на основании найденных клочков шерсти все пришли к выводу что виной тому была бродячая кошка имевшая несчастье застрять под одной из повозок и разорванная на части огромным датским догом. это объяснение нисколько не убедило андерсона который никак не мог взять в толк почему столь же странным образом вели себя и собаки в соседнем городке почему они подхватили столь неестественный лай и вой своих собратьев обитающих среди ярмарочных павильонов. Следующие две недели Андерсон, к своей великой радости, спал спокойно и поэтому решил вернуться к изучению ктулхианской мифологии. Отчасти это было вызвано любопытством, отчасти, как ему думалось, необходимостью. Он по-прежнему надеялся, что научится использовать зеленый свет себе во благо. Его решимость подкрепляло то, что в последнее время кассовые сборы были крайне скудны. Вот почему он вновь отгородил угол шатра и все свободное время уделял в равной степени книгам Гамильтона по оккультным наукам и терпеливому изучению каменного идола и покрытых письменами табличек. Никаких намеков на скрытые механизмы он так и не нашел, однако довольно быстро обнаружил то, что счел первым реальным шагом к осуществлению своих амбиций. Все оказалось просто. Поверхность каменных табличек была испещрена загадочными письменами представляющими любопытную смесь клинописных значков и скоплений точек, причем на каждой скрижали имелись и те, и другие. Это бросилось ему в глаза уже давно и особого удивления не вызвало. Однако в конечном итоге Андерсон узнал эти значки. Точно такие же он видел в переписанном от руки отрывке некрономикона. Более того, в этой работе имелись переводы по меньшей мере на два языка, причем один из них оказался архаичной формой немецкого. Познания Андерсона в немецком языке, даже в его современном виде, были более чем скромны, от отчего пришлось обратиться за помощью к Гансу Мюллеру, старому балаганщику. Однако зрение у того давно ослабело, так что вряд ли он смог бы выполнить просьбу Андерсона, будь даже текст составлен на современном немецком языке. Правда, уступив ему настойчивым уговорам, Мюллер все-таки перевел одно из предложений. Сначала на современный немецкий, а уж потом на английский, шторбен и штнихт васфервен рухт унт мид унбе кантен оконен мак зогар дер тот шелс штербен означало это примерно следующее тот кто спит вечным сном не обязательно мертв со временем умирает даже сама смерть услышав эти слова произнесенные сильным акцентом андерсон еле удержался от удивленного возгласа он уже знал их Это было не иное, как вариация того самого парадоксального двустишия, которым его брат однажды завершил злодейское жертвоприношение великому Ктулху. Что же до второй группы значков, начертанных на табличках, то здесь Андерсона ждало разочарование. Они также встречались в старинной книге и поначалу показались ему чем-то вроде шифра, однако в немецком варианте их не обнаружилось. Мюллер же, хотя и не испытывал желания возиться с заплесневелым зловещим фолиантом, Высказал в конце концов догадку, что эти значки никакой не шифр, а лишь обычные буквы некоего давно забытого языка. Андерсону осталось только признать правоту старика. На полях пожелтевшей страницы, прямо напротив шифра, стояла пометка, сделанная рукой его брата. Да, но как это произносится? Этой ремаркой Гамильтон не ограничился, поставив еще и дату. Отсюда Андерсон сделал вывод. Запись была сделана еще до второго, рокового периода скитаний брата по дальним странам. Как знать, что довелось повидать Гамильтону в этих странствиях, что испытать? Лишь в одном сомнении не возникало. Он побывал в неведомых местах, пережил много странностей. И в результате вернулся домой с жуткой короной на голове. Наконец Андерсон решил, что этот бессмысленный с виду набор букв, о чем бы ни шла речь о естественном процессе или магическом действии, На самом деле формула, посредством которой знающий человек может вызвать к жизни странный зеленый свет в храме Ктулху, устроенном его покойным братом. В общем, Андерсон поблагодарил старого Мюллера и, когда тут ушел, принялся дальше изучать старинную книгу, весь вечер проломав голову над ее содержимым. Когда опустились сумерки, перед его глазами забрежил свет вдохновения. через несколько дней Музей превратился в гробницу великих древних. Кроме того, Андерсон зашел в городскую типографию и оставил заказ на печать новых входных билетов. На них, кроме нового названия аттракциона и новой цены, с обратной стороны можно было прочесть загадочную надпись Любой взрослый человек, желающий поговорить с хозяином гробницы великих древних на тему истинно оккультных феноменов или обсудить вопросы, связанные с великими древними, рельехом и мифологией ктулху, может договориться о встрече с владельцем павильона. Андерсон Тарп. Владелец. Хозяева других аттракционов ни сном, ни духом не ведали ни об этой затее Андерсона, ни о его познаниях в области оккультных наук, реальных или гипотетических, из-за которых эта затея стала возможна. Вернее, не знали до тех пор, пока ярмарка не перебралась на новое место. Известно об этом им стало уже из местной прессы, опубликовавшей рекламные анонсы, в которых сообщалось об их приезде. Разумеется, Белла Ходжсон и без того старалась заблаговременно оповещать публику о перемещениях луна -парка. Однако вряд ли ее оскорбила подобная самодеятельность Андерсона Тарпы. Любая хорошая реклама, которую он сам придумал и сам же оплатил, могла лишь способствовать большему притоку публики ко всем аттракционам передвижной ярмарки. Очень скоро план Андерсона стал приносить реальные плоды. Если сборы не увеличились, то, по крайней мере, объявление начало привлекать к музею более эрудированных посетителей. Его единственной целью, конечно же, был поиск таких людей. Андерсон не оставлял надежды, что хотя бы один из них сумеет перевести загадочные письмена. И это, в свою очередь, поможет ему вызвать к жизни загадочный зеленый свет. Такие авторитетные люди обязательно должны существовать. Его брат приобрел оккультные знания за относительно короткое время. А ведь у многих других на это уходит целая жизнь. Вне всякого сомнения, рано или поздно он найдет человека, который отыщет разгадку. И тогда секрет смертоносного оружия окажется в его, Андерсона, руках. Когда же это произойдет, он опробует свечение на несчастном, раскрывшем ему тайну. А значит, они никто больше не узнает. А потом, потом возникнет масса интересных вариантов. В первой половине апреля в передвижном домике Андерсона побывало несколько любопытных посетителей. Некоторые из них оказались самыми настоящими чудаками, людьми не от мира сего. Однако было среди них и несколько искренне увлеченных и по-настоящему эрудированных типов. Обыкновенно владелец павильона вытягивал из них все, что они знали о древних загадках, имевших отношение к мифологии и ктулху, одновременно стараясь выведать, в какой степени они владеют древними наречиями и мертвыми языками. Дважды ему пришлось испытать разочарование, ибо дважды он оказывался на неверном пути. Как-то раз, увидев идолы и таблички с письменами, впечатленный посетитель подарил ему книгу Уолмсли «Комментарии к расшифровке кодов, криптограмм и древних надписей». Впрочем, книга ничем не помогла Андерсону поскольку оказалось слишком сложной для его понимания. В апреле один посетитель любезно поделился с ним адресом так называемого оккультного детектива, некоего Титуса Кроу, которого мог заинтересовать этот вопрос. Прежде чем покинуть Лунопарк, этот джентльмен, таинственный художник по имени Чандлер Дэвис, настоятельно посоветовал Андерсону раз и навсегда забыть о древних богах, ибо ничего хорошего из такого увлечения не выйдет, как их не изучай всерьез или из праздного любопытства. Оставив без внимания слова художника, Андерсон в тот же день написал Титусу Кроу на его лондонский адрес, присовокупив к письму скопированные им значки и просьбу сделать заключение относительно их смысла. Или, что более желательно, привести их в фонетическую расшифровку. После этого он стал с нетерпением ожидать ответа. Тот пришел в начале мая, но к разочарованию Андерсона содержал лишь короткую записку от Кроу который, подобно Дэвису, порекомендовал ему не соваться в подобные дела и вообще оставить эту опасную тему. Никаких объяснений не прилагалось, как и предложение продолжить переписку. Кроу даже не потрудился вернуть копию зашифрованных надписей, столь усердно срисованных из некрономикона. Ту ночь, будто во след двойному предостережению, Андерсону опять приснился затонувший рельеф. В очередной раз он увидел себя коленопреклоненным, перед троном спящего Ктулху, и услышал голос, отозвавшийся в его сознании зловещим эхом. Во сне кошмарное создание, восседавшее на пьедестале, уже не казалось абсолютно застывшим, как раньше, а голос его звучал более требовательно и грозно. Тебя предупреждали, но ты все равно лезешь куда не следует. Хотя Великое Пробуждение состоится уже совсем скоро, и над миром уже нависла тень Великого Ктулху, ты все еще пытаешься разгадать его секрет, надеясь вернуть их себе во благо. В эту ночь тебе будет знак. И если тебе недорога жизнь, можешь не предавать его. Значение. Но подумай, что будет, если ктулху лично явится к тебе во сне, как раньше являлся другим. Проснувшись следующим утром, Андерсон узнал, что ночью местных собак вновь охватил приступ безумного беспокойства. Точно так же, как и три месяца назад на Сретене. Совпадение показалось ему крайне странным. И потому вызвало нешуточное беспокойство, которое лишь усилилось после того, как он прочел утренние газеты. Неужели об этом поведал ему во сне таинственный голос? Вот он, знак. Неужели это последнее предостережение? Тогда, пожалуй, знак этот был явлен многим, ибо ночь оказалась богатой на зловещее и необъяснимое происшествие. Пациентов психиатрических лечебниц по всей стране охватило странное возбуждение. Нормальные с виду люди совершали жуткие самоубийства. То есть, образно выражаясь, произошел выплеск магмы безумия. Кроме того, в двух центральных газетах сообщалось, что Чандлер Дэвис был помещен в психиатрическую клинику Вудхолм. Дэвис, как выяснилось, изобразил жуткую картину под названием «Пейзаж Гхарне», и разгневанная домохозяйка тут же ее сожгла. Это вызвало у художника приступ помешательства, от которого он так и не оправился. Более того, через несколько дней в тех же газетах появилось известие о смерти Дэвиса. Будь Андерсон Тарп натуры не столь толстокожий, его честолюбивые планы не такими навязчивыми, а не притуплены постоянной близостью старой консткамеры, он, возможно, и пережил бы ужас знакомой лишь горстке людей. Но Андерсон был человек неотесанный и, в отличие от брата, от избытка фантазии не страдал. Все предзнаменования, свидетельства и предостережения он отбросил прочь уже через пару дней после памятного кошмара и сопутствующих ему аномалий. Иными словами, Тарп не оставил своих занятий, все еще надеясь раскрыть тайну зеленого света и единолично завладеть ею. Время тянулось медленно, месяц за месяцем. Между тем, посетителей у гробницы великих древних становилось все меньше и меньше, Несмотря на отчаянные усилия Андерса. Чем явственнее сокращались сборы, тем больше он падал духом. И хотя он по-прежнему давал рекламные объявления в газеты, и время от времени в его музей заглядывали эксцентричные любители оккультных знаний, ни один из них так и не смог прибавить ничего существенного к тому, что ему уже было известно о мифологии Ктулху. Навязчивое желание отыскать разгадку отрывка из некрономикона также оставалось неудовлетворенным. Андерсон пару раз обращался к старому Гансу Мюллеру с просьбой перевести этот фрагмент. Даже предлагал немцу немалые деньги, однако тот не проявил к его предложению ни малейшего интереса. Говорил, что слишком стар для роли переводчика. Мол, зрение у него уже слишком слабое, а денег на его нехитрые нужды много и не надо. Кроме того, ему не нравилась сама книга. Однако старик скрыл от Андерсона, что увиденное им на ломких пожелтевших страницах попросту не поддавалась переводу. Таким образом, Андерсона в очередной раз постигла разочарование. В середине октября угрюмый владелец гробницы великих древних избрал новую тактику. Неважно, сколь упорно и скрупулезно Андерсон изучал книги покойного брата, все равно ему не хватало знаний, чтобы должным образом проанализировать имевшуюся в его распоряжении информацию. Но ведь наверняка есть люди, посвятившие подобным исследованиям всю свою жизнь. Если не удалось завлечь их в свой шатер, значит нужно просто написать им и изложить суть проблемы. Нет, конечно, ему уже приходилось просить содействия, у того же Титуса Кроу, к примеру. Однако теперь он не станет обращаться к разного рода сектантам и оккультистам, исключительно к светилам науки. Следующие несколько дней он посвятил поиском адреса профессора Гордона Уэлмсли из Гуля, Всемирно известного специалиста по шифрам, чья книга «Комментарии к расшифровке кодов, криптограмм и древних надписей» вот уже почти семь месяцев хранилась в его передвижном домике. Пусть она и казалась чересчур сложна для понимания, однако ее автору наверняка не составит труда расшифровать отрывок из «Некрономикона». Андерсон быстро набросал письмо профессору и в третью неделю октября отправил его по почте. Откуда ему было знать, что в это время Уэлмсли выполнял поручение археологического музея Буэнос-Айреса и усердно занимался расшифровкой иероглифов, обнаруженных в руинах древних сооружений на склонах горы Аконкагуа близ Сан-Хуана. Письма Андерсона Тарпа он не получил. Точнее, добралось оно до него не сразу, поскольку было отправлено на его йоркширский адрес. Кроме того, ученый муж, увлеченный работой над аргентинской находкой, Удостоил полученное послание лишь беглым взглядом. Позднее профессор обнаружил, что куда-то его засунул и снова отыскать не смог. Так листок бумаги со зловещими письменами канул на счастье в небытие. Тем временем Андерсон с нетерпением ожидал ответа и вместе с другими балаганщиками и обслугой Лунопарка готовился к празднованию Хэллоуина. Дело было в Батли, небольшом городке в северо-восточной части Англии на границе с Шотландией. Именно тогда, в 27-ю ночь месяца, владелец камеры получил третье и последнее предупреждение. День выдался холодный и влажный. С моря дул сильный солоноватый ветер, вызвавший в памяти Андерсона неприятный образ. Утром 28 октября, проснувшись в мокрой от пота постели, Андерсон тар решил, что увиденный им невыразимый кошмар навеян вчерашней непогоды От этого, однако, его воспоминания менее жуткими не стали. Во сне он вновь побывал в затонувшем рельефе. Но на сей раз город предстал перед ним в грозной реалистичности, которую недоставало предыдущим видениям. Андерсон чувствовал на себе тяжкий груз океанической толщи, от которого казалось вот-вот раскрошится кости. Ощущал смертельный холод черной воды. Когда ему едва не выдавило глаза, Андерсон попытался закричать. И тогда ему в рот хлынуло море, разрывая горло, легкие и желудок сокрушительной массой, столь же плотной, как и металл. И хотя этот ужас длился всего секунду, Андерсон понял. В океанских глубинах, пред троном повелителя Льеха, великого бога на заре времени, спустившегося на землю с далеких звезд, он нашел собственную смерть. Стал жертвой во имя всемогущего Ктул. Прошло четыре дня. Но Тарп все еще содрогался при мысли о последнем сне. Впрочем, сейчас, провожая посетителей к выходу из шатра, он выбросил ее из головы. После этого Андерсон повернулся к единственному человеку, который не спешил уходить. Речь Тарпа звучала чисто механически. Произнося ее, он освободил свой разум от всех мыслей, кроме необходимости разгадать главный секрет, который его брат унес с собой в могилу. Хайрам Хенли ответил ему взглядом, в котором читалось оскорбленное разочарование. Секунду помолчав, профессор заговорил. «Это же надо, гробница великих древних!» «Да вы настоящий шарлатан, сэр!» Неприязненно произнес он. «Да я нашел бы куда более зловещие эпизоды в сказках братьев Гримм и разыскал бы больше раритетов на чердаке моей тетушки. Я надеялся, что ваша, с позволения сказать, экспозиция представляет хоть какой-то интерес». Но, похоже, я ошибся. Глаза посетителя саркастически блеснули за стеклами очков. На какое-то мгновение сердце Андерсона застучало чаще обычного, но он постарался взять себя в руки. Может, настал тот самый долгожданный момент истины? Может, все-таки стоит попытаться? Вы несправедливы ко мне, сэр. Более того, вы задели мои чувства. С театральным гневом, которому научился за долгие годы общения с балаганщиками, выпалил он. «Неужели вы действительно поверили, что я выставлю на всеобщее обозрение бесценные археологические находки? Разве стал бы я помещать их здесь, перед ордами бестолковых обывателей, из десяти тысяч которых лишь один распознает их, не говоря уж о том, чтобы по достоинству оценить? Подождите!» С этими словами Андерсон нырнул в отгороженный участок шатра, где находились раритеты Гамильтона, и через несколько секунд вернулся с бронзовой статуэткой размером с ладонь. Очертаниями вещица походила на продолговатого, безглазого кальмара. Однако, несмотря на отсутствие даже относительного сходства с каким бы то ни было земным существом, смотрелась она на удивление зловеще. Андерсон почтительно протянул статуэтку бывшему профессору. «Что вы скажете об этом?» – поинтересовался он. Выбрав наугад этот предмет из числа прочих в коллекции своего покойного брата, Андерсон надеялся, что он действительно может представлять научный интерес. Его выбор оказался в высшей степени удачным. Хенли буквально впился в статуэтку глазами. Выражение его лица стало постепенно меняться. Он принялся внимательно разглядывать музейный экспонат, после чего произнес. Это обитающее в глубинах земли существо Шудемьель или нечто в том же роде. Сходство удивительное и вещь, безусловно, весьма древняя. Отлита из бронзы, но, скорее всего, изготовлена ранее бронзового века. Интонация Хенли неожиданно смягчилась. «Где вы ее взяли?» «Значит, она вас все-таки заинтересовала?» Улыбнулся Тарп, не зная, что ему делать. «То ли все объяснить, то ли вообще отказаться от объяснений». «Конечно, заинтересовала!» Кивнул Хенли и чересчур поспешно. Я действительно был к вам несправедлив. Это в высшей степени любопытная вещица. У вас... у вас есть еще что-нибудь подобное? Всему свое время, ответил Тарп, воздев руки в примеряющем жесте, с трудом сдерживая нестерпимое желание озвучить крайне важный для него вопрос. Во-первых, кто вы такой? Вы же понимаете, что мои вещи не предназначены для праздного любопытства, ведь они... «Да-да, я вас прекрасно понимаю», – прервал его Хенли. «Меня зовут Хайрам Хенли. Я являюсь... Точнее, раньше был профессором археологии и этнографии Мелхемского университета. Недавно я ушел оттуда, чтобы заняться собственными научными изысканиями. Признаюсь, что зашел к вам из любопытства. Один друг дал мне ваш входной билет с забавным приглашением на обратной стороне. Скажу честно, ничего особенного я не ожидал увидеть, но... «Но теперь вы увидели нечто такое, в реальность чего раньше не могли даже поверить, верно?» «Именно! А вы? Кто вы такой?» «Меня зовут Тарп. Андерсон Тарп. Я владелец этого...» Он небрежно махнул рукой. «Этого заведения». «Отлично, мистер Тарп», — сказал Хенли. «Мне крупно повезло, что я встретил человека, чьи познания в выбранной мною области...» «Соответствует моим и который обладает столь ценной коллекцией». С этими словами он поднял бронзовую статуэтку к глазам и на мгновение впился в нее взглядом. «Вы можете показать мне остальные экспонаты?» «Я позволю вам лишь бегло взглянуть на них», – туманно пообещал Андерсон, поняв, что Хенли прочно сел на крючок. «Может, заключим сделку?» «Точнее, обменяемся кое-чем». «Чем?», Чем? «У меня ничего нет. Что вы имеете в виду?» «Вам нечего дать мне взамен?» Ответил вопросом на вопрос Тарп, приподнимая занавесь, закрывающую вход в музей, дабы Хенли мог шагнуть внутрь. «Но ведь вы, если не ошибаюсь, знаете древние языки?» «Древние языки всегда относились...» Бывший профессор не закончил фразу и шагнул внутрь. Здесь он остановился и обвел изумленным взглядом загадочные экспонаты. В сфере моих интересов. Он снова сделал паузу и, вытянув руку, прикоснулся к идолу, затем к каменным табличкам, не в силах оторвать глаз от статуэток и тотемов. Наконец он повернулся к тарпу. Лицо его раскраснелось от возбуждения и... Трудно сказать, что это было. Благоговейный трепет? Страх? Осуждение? Все вместе? Что-то другое? Я не украл их, уверяю вас. Быстро произнес Тарп. Нет, разумеется, не украли, согласился Хенли. Но ведь это бесценное сокровище давних эпох. Андерсон уже больше не мог сдерживаться. Древние языки. Вы понимаете их? Вы можете сделать перевод с древнего языка на современный английский? Разумеется, но при условии... Вы хотели бы обладать тем, что видите здесь. Бесцеремонно прервал его Андерсон. Хенли торопливо схватил за руку хозяина музея. «Вы шутите?» «Нисколько», – покачал головой Тарп, стараясь придать как можно больше убедительности своему лживому ответу. «Я не шучу. В ходе моих изысканий я обнаружил нечто такое, что имеет для меня огромную первостепенную важность. Мне нужен перевод фрагмента одного древнего текста. Точнее, мне нужен оригинал его произношения» если вы сумеете разрешить мою проблему, все эти вещи будут ваши Вы сможете участвовать в этом. — О каком фрагменте идет речь? — воскликнул Хенли. — Где он? — Идемте со мной. Но Хенли быстро сделал шаг в сторону и опять дотронулся затянутой в перчатку рукой до жутковатых экспонатов. Нет, — Нет-нет. Тарп отвел его руку в сторону. — Позже. У вас еще будет для этого время вернемся к моей проблеме сегодня ночью мы с вами встретимся здесь и все это действительно станет вашим бывший профессор послушно вышел вслед за андерсоном из шатра и зашагал к его домику на колесах зайдя в свое жилище андерсон показал ученому переписанные от руки отрывок из некрономикона вы можете прочитать что здесь написано требовательно осведомился андерсон тарп С трудом скрывая возбуждение. Сможете правильно прочитать отрывок? Мне понадобится немного времени и уединенное место. Последовал ответ. Я, пожалуй, возьму этот отрывок с собой. И как только разберусь в нем... Когда? Сколько времени вам понадобится? К ночи управлюсь. Прекрасно. Я буду вас ждать. Здесь нас никто не потревожит. Сегодня празднуют Хэллоуин. И Луна-парк будет открыт допоздна. Но народ к этому времени устанет веселиться. Тарп неожиданно поймал себя на том, что размышляет вслух, и быстро посмотрел на собеседника. Хенли бросил на него сквозь стекла маленьких очков странный взгляд. Очень странный взгляд. Здешние люди очень суеверны. Поспешил пояснить он. Было бы неразумно открыто демонстрировать наш интерес к раритетам. Они слишком невежественны. И у меня уже возникали с ними неприятности. И мне нравятся кое-какие из этих вещей. — Понимаю, — ответил Хенли. — Я сейчас пойду работать над переводом и вечером вернусь. При известной доле везения мне потребуется не слишком много времени. Давайте договоримся на полночь. Он торопливо переписал фрагмент текста в записную книжку, затем встал и пошел к выходу. Андерсон проследил за ним взглядом. Когда ученый муж скрылся из виду, Тарп громко рассмеялся, лопнул себя поляшки и отправился на поиски одного из парней, работавших на карусели с космическими ракетами. Час спустя, к удивлению остальных балаганщиков, как-никак после 12 посетителей заметно прибавилось, Андерсон Тарп запер гробницу великих древних и отправился в свой домик. Он хотел попрактиковаться в пользовании магнитофоном, который купил по его просьбе в батли один из коллег. Как и все гениальное, Последняя фаза его плана была на редкость проста. Разумеется, в его планы не входило выполнять обещание, данное Хенли. Он лишь запишет на магнитофон, зачитанный вслух отрывок, после чего... Если текст заклинания будет озвучен неверно, то, разумеется, сделка не состоится. Тогда бывший профессор навсегда исчезнет, и больше о нем никто не услышит. Но что, если заклинание сработает? Тогда Хайрама Хенли тем более нельзя оставлять живых, чтобы он никому не рассказал о хозяине гробницы великих древних и его необычном предложении. Ему придется исчезнуть в загадочном зеленом свете. Гамильтон, помнится, называл этот трюк жертвоприношением великому ктулху. И все же что-то в кратышке профессоре не давало Андерсону покоя, и его внимательный взгляд, и готовность сделать все, что от него хотели. Андерсону вспомнился недавний сон, а затем и другие, более ранние кошмары. Он даже передернулся от омерзения и вновь подумал, что безумные утверждения брата оказались не так безумны, как представлялось на первый взгляд. Но каковы все же его шансы? Впрочем, неважно что это, наука или магия, конечный результат все равно одинаков. Андерсон азартно потер руки. Похоже, что ему наконец-то привалила удача. Полночь посетители ярмарочного городка начали расходиться. Глядя, как они один за другим исчезают в промозглой темноте, Андерсон порадовался, что снова начал накрапывать дождь. Если б не он, разгоряченный празднованием Хэллоуина народ наверняка бы задержался, и огни аттракционов еще долго горели бы, а музыка продолжала звучать до глубокой ночи. Но окончательно все утихло лишь час спустя, и теперь был слышен лишь шум дождя, барабанившего по парусине шатров и крашенным металлическим поверхностям киосков и каруселей. Наконец, свет в лунопарке полностью погас, а его работники разошлись по своим вагончикам и улеглись спать. Вскоре после этого послышался стук в дверь. Странно, но сторожевые псы, обычно такие бдительные, ничем не возвестили о приходе ночного посетителя. Возможно, они просто не отличили запоздалого гостя от тех, кто недавно покинул территорию ярмарочного городка. Войдя внутрь, Хенли тотчас же заметил вопрошающий взгляд Тарпа. «Да-да, я все принес. Похоже, это действительно что-то вроде заклинания. Призыв, обращенный к безгранично могущественным силам. Сейчас я зачитаю вам текст». «Нет-нет, не здесь», — оборвал его Андерс. «Сейчас я включу магнитофон. Он стоит в шатре. Пойдемте». Ничего не сказав, Хенли покорно последовал за Тарпом, и вскоре они оказались в заветном уголке, где хранились бесценные раритеты далеких эпох, пленившие его воображение. Тарп щелкнул выключателем, и вспыхнула тусклым светом электрическая лампочка. Включив магнитофон, Андерсон сказал ночному гостю, что готов слушать заклинание. Хенли ответил не сразу. Встав рядом с идолом, Он повернулся к Андерсону и смерил его пристальным взглядом. «Вы уверены?» – спросил он владельца коллекции. «Вы уверены, что это действительно вам нужно?» «Что?» – нервно ответил вопросом на вопрос Андерсона. В нем шевельнулось дурное предчувствие. «Конечно, уверен. Но что вы имеете в виду под этим?» Хенли печально покачал головой. «Ваш брат оказался глуп. Он даже не подозревал, что рано или поздно вы натворите столько бед. Глаза тарпы расширились, от удивления он раскрыл рот. «Полиция!» С трудом взяв себя в руки, прохрипел Андерсон. «Вы из полиции?» «Ничего подобного», — успокоил его Хенли. «Я действительно тот, за кого себя выдаю. Более того, сейчас я вам это докажу». Звуки, которые Хенли произнес в следующую минуту, в точности воспроизводили богомерскую абракадабу. Хотя намек бывшего профессора, что судьба Гамильтона для него не тайна и выбил тарпа из колеи, больше его поразило другое. Едва не человеческое заклинание смолкло, как в полукруге табличек возникли лучи призрачного зеленого света. Ему все стало ясно. Кем бы ни был этот Хайрам Хенри, полицейским или действительно университетским профессором, с ним нужно кончать Правда, это и без того было у Тарпа на уме разделаться с Хенли, как только тот сделает свое дело. И вот все готово. Заклинание записано на магнитофонную ленту, и теперь он может вызывать смертоносный зеленый свет в любое время, когда пожелает. Не исключено, что Хенли когда-то был коллегой Гамильтона. Может, это брат рассказал ему о своем увлечении? Или он сам догадался? Впрочем, какая разница? Хенли повернулся спиной к Андерсу, и протянул руки к каменному идолу, озаренному зловещим зеленым сиянием. Однако в тот момент, когда балаганщик выхватил из кармана нож, он обернулся и, странно улыбаясь, посмотрел ему прямо в глаза. Похоже, профессор нисколько не испугался, лишь улыбка сменилась печалью на его лице. — Нет, нет, мой друг, — покачав головой, произнес Хенри. Дальнейших слов Андерсон Тарп не услышал. Как и в прошлый раз, зеленый свет лишил окружающий мир всех до единого звука. Малаганщику неожиданно стало страшно, однако он знал, что делать. Хотя в шатре было намного холоднее, чем бывает обычно в середине осени, на лбу Андерсона выступили бисеринки пота. Сжимая в руки нож, он двинулся на ночного гостя и в следующее мгновение вскинул руку для удара, но неподвижная до того фигура Хенли вдруг дернулась в сторону. Это движение не укрылось от тарпа, чьи губы тотчас застыли в беззвучном зверином крике, в котором смешались животный ужас и обычный страх. Черные перчатки Хенли упали на пол, и Тарп едва не выронил нож, так и не нанеся смертельного удара. У него на глазах из пальцев Хенли полезли наружу толстые белые черви и самым омерзительным образом принялись извиваться на полу павильона. В следующую секунду, скорее от испуга и отвращения, нежели путем логических рассуждений, Андерсон осознал, что никакой Хенли не преподаватель, а самый настоящий жрец Ктулху. Следовательно, с ним нужно кончать. Своей жуткой червивой рукой же профессор попытался отразить его удар. Лица его было не узнать. Еще мгновение, и отрубленная кисть с извивающимися червями отлетела на усыпанный опилками пол, а с губ монстра сорвался безмолвный крик. Хенли взмахнул изуродованной рукой, и в лицо Тарпу полетели брызги белой слизи. Андерсон слепую нанес несколько ударов, что-то не связано и беззвучно бормоча Левой рукой он тем временем пытался вытереть с лица мерзкую белесую жижу. Удары не попали в цель. Хайрам Хенли успел отскочить в сторону. Тарп, все так же вслепую, хотя и с удвоенной яростью, принялся наносить ножом удары по окружавшему его зеленому пульсирующему пространству, с каждым мгновением приближаясь к ядру зловещего свечения. Неожиданно клинок вонзился в нечто похожее на подгнившую плоть. На мгновение уверенность вернулась к Андерсу. Он с трудом открыл глаза и увидел, куда пришелся удар. Из самого ядра зеленого света кольцами выползало нечто длинное и тонкое, склизкая и покрытая омерзительными пятнами, пахнущая морскими глубинами и подводными водорослями. Это было щупальце. «Лицо щупальца», — понял Тарп. Конвульсивно подергивающееся, как подергивается рука спящего человека. Действуя чисто рефлекторно, он нанес еще один удар. Увы, лезвие не причинило щупальцу никакого вреда. Оно словно вонзилось в жидкую грязь. Место, по которому скользнула сталь, тут же заросло. В следующее мгновение нож вывалился из руки Андерсена. Гигантская щупальца метнулась в его сторону, и Тарп издал последний безмолвный крик. Конец щупальца, словно обладая самостоятельным разумом, Захлестнулся петлей вокруг горла Андерсона и с силой сдавил Затем последовал резкий рывок, и чудовище втащило несчастного в самое ядро зеленого света. В последнее мгновение жизни Тарп разглядел на огромном лице глаза. Адские глаза, которые приоткрылись лишь на секунду, чтобы взглянуть на него. И Тарп понял, он – жертва ктул. После этого зеленое свечение стало ослабевать. И вскоре в шатер вернулись привычные звуки. Хайрам Хенли натянул на руки перчатки. Стараясь не обращать внимания на боль от ножевого ранения, он заговорил нараспев. «О, великий Ктулху, спящий в рельехе! Жрец твой приносит тебе жертву, дабы ускорить твой приход и приход иных спящих. Я, твой жрец, прославляю тебя!» Как только ядро зеленого света уменьшилось в размерах, он опрокинул в него фигурку идола. За идолом последовали таблички и прочие предметы седой древности. Вскоре в шатре ничего не осталось. Хенли охотно оставил бы все эти предметы себе, однако приказ, полученный им во сне из Ирлиеха, не допускал подобных вольностей. Как только будет найден жрец на смену Гамильтону Тарпу, Великий Ктулху найдет способ вернуть эти вещи в свой храм. Хеннеди погасил последние лучи тусклого света. На его глазах зеленое сияние стало быстро съеживаться, пока не превратилось в крошечную точку. Но вскоре погасла и она. Остался лишь запах моря, да темный осклицкий круг на посыпанном опилками полу. Некоторое время спустя работники и обитатели ярмарочного городка были разбужены сиреной пожарной машины, примчавшиеся к охваченному пламенем кругу полотняных шатров, киосков и передвижных вагончиков. Это пылали домик Андерсона Тарпа и принадлежавшая ему гробница великих древних. Спасти ничего не удалось. Помогая тушить пожар, обитатели лунопарка не заметили, что их собаки вновь испуганно забились под передвижные домики. Впрочем, позднее они искренне удивились, узнав, что полиция так и не обнаружила останков Андерсона Тарпа. Нехватка одного из аттракционов ярмарки после гибели в огне паноптикума была вскоре восполнена появлением шатра «Мадам Зала», чья владелица вместе с лошадью и передвижным домиком вернулась в лунопарк после загадочного пожара. Произошло это через неделю после трагических событий. «Мадам Зала» по-прежнему колесит по городам и весям вместе с другими балаганщиками Беллы Ходжси, но никогда не вспоминает о братьях Тарп. В отдельные дни года, хорошо известные всем, кто обладает хотя бы самыми скромными познаниями в области оккультных наук, она порой осеняет себя давно забытым языческим крестом. Текст читал Макс Лискин